Глава 3. Выехали мы даже не на следующий день, а вечером этого, потому что бабушка ужасно переживала, что столь замечательное место экономки Альтхауза кто-то непременно перехватит, если мы не поторопимся. Переживания не помешали ей дойти до двух подруг и получить от них рекомендации на имя Каролины Альдер, прекрасно исполнявшей обязанности экономки, сразу у двух достойных дам. А, разумеется, не в одно и то же время. На мой вопрос, что будет, если Альтхаус догадается, что я не столь квалифицирована, как тут написано? Бабушка махнула рукой и заявила, что у Альтхаусов экономок с рода не было, поэтому какого-то несоответствия он даже не заметит. Развлекайся, как хочешь, щедро разрешила она. Он подумает, что так и должно быть. Я вообще не понимаю, чего ему вдруг приспичило завести экономку. Разве что ради солидности? Сказано это было с таким видом, что каждому стало бы понятно. В солидности этому таинственному альтхаузу не прибавит ничего, пропащий он и Нор в этом плане. Впрочем, я уверена, что бабушка бы с предубеждением отнеслась к любому, кто занял наше родовое гнездо. Она была больше фон Кёснер, чем иные урождённые. Приехали мы в Гёрдэ затемно, но бабушкина подруга, Инора Линден, нас ждала. «Луиза, душечка, ты совсем не изменилась!» Заявила она бабушке, лишь только мы появились у неё на пороге. Как тебе удаётся столь прекрасно выглядеть при такой взрослой внучке? Те, кто с вами не знаком, посчитали бы вас сёстрами. Эмилия, такой грубой лести у меня не возьмёшь, фыркнула бабушка. А для Каролины это практически оскорбление. Неужели она после дороги столь плохо выглядит, что её можно принять за мою ровесницу? Луиза, твоя внучка выглядит ослепительно. Альтхаус будет покорен. Эти слова бабушке тоже не понравились. Она недовольно нахмурилась и перешла полностью на деловой тон. Как он там? Никого пока не взял? Пока нет. Но Луиза, я не понимаю, зачем такие сложности? Неужели он откажется вас принять? Он уже отказался, ответила бабушка. А Каролине срочно нужно знакомиться с семейными записями. Ты же помнишь, какую глупость я сделала, продавая дом. Вся библиотека отошла этому олуху, который одну книгу от другой отличит только по цвету переплёта. И к чему такая срочность у Каролины? Она учится на целителя, думает о теме диплома. Катрин тоже хотела, но родители посчитали, что у неё слишком невысокий дар, чтобы идти на такой риск, как обучение в академии. Про Катрин я помнила, что она являлась внучкой Иноры, жила с родителями, была старше меня на год и имела кучу достоинств. Бабушка так и говорила. Кучу. Не уточняя, какие именно достоинства туда свалены. Может, их только о за недостатки засчитать можно. Когда мы жили ещё здесь, я в этой девице ничего интересного не замечала. Но когда это было? Риск Инора Линден, удивилась я. Конечно, Риск Для юной девушки такое заведение однозначный урон репутации, ответила она с милой улыбкой. Наверное, вы это сами уже поняли, если и собираетесь возвращать семейное достояние таким странным способом. Эмилия, что ты имеешь в виду? изменившимся голосом спросила бабушка. Я тоже встревожилась, потому что у Иноры не могло быть никаких сведений о наших сокровищах. Мы и сами о них только-только узнали. И только-только собрались до них добраться, а оказалось, что Вегерда о наших планах уже в курсе. И Лейнора тоже училась с бабушкой предсказанием. «Как? Что? Брак, разумеется. Альтхаус до сих пор завидный жених. Ты не находишь, что он несколько староват для моей внучки?» Куда спокойнее поинтересовалась бабушка. И Нор с таким доходом не может быть старым. С годами богатые женихи становятся только выдержанней. особенно когда хранятся в потомственном доме целителей. Говорила она с совершенно серьёзным выражением на лице, которое всё же не удержала в конце и залилась смехом, как юная Нарита. Ты не меняешься, Эмилия, рассмеялась и бабушка. Мы не меняемся, поправила её подруга. Меняется только мир вокруг нас. Ты, как оттуда уехала, совсем скучно стало. Вночку как маскировать будешь? Альтхаус её непременно узнает. Кипец и грим изменят кого угодно, оптимистично заявила бабушка. Будем делать из неё даму средних лет, замученную жизнью. Грех это портить такую красоту, ответила Инора. Другого варианта получить нужное нет, вздохнула бабушка. Этот тоже может не сработать. Не чисто там что-то с этой вакансией. Точно сказать не могу, но шепчутся, что Альтхаус странные требования предъявляет. Лина на них согласится. Она же не собирается там долго работать, уверенно сказала бабушка. Так только нужно переписать. Заминка была слишком характерной. Бабушка, не привыкшая врать, чуть не оговорилась и не поставила под сомнение возможность изъятия нашего наследства. Её подруга подозрительно посмотрела на неё, потом на меня. Надеюсь, вы не втягиваете меня во что-то противопоправное. Эмилия, что ты говоришь? Внучке просто нужен доступ в библиотеку, оскрбилась бабушка. Что ты можешь найти противореправного в том, что она приобщится к работам предков? Из фон Кёснеров всегда выходили выдающиеся целители, известные своими нетрадиционными подходами, и при этом они всегда добивались нужного результата. А роде фон Кёснеров бабушка умела говорить долго и красиво, так долго, что в потоке слов хранились не только подозрения, но и любые мысли. Я зевнула и поняла, что ещё немного и усну прямо на этом диванчике, очень удобном и мягком. И подушечки на нём такие вдохновляющие. Богиня, встрепенулась хозяйка. Вы же после дороги, а вам завтра рано вставать. Луиза, мы ещё наговоримся в любом случае. Примут Каролину на работу или нет, а сейчас по комнатам ей спать. Уснула я сразу, стоило голове коснуться подушки, а ведь была уверена, что разнервничаюсь и глаз не сомкну. Но для меня бабушкины рассказы о величии рода фон Кёснеров всегда были лучшим успокоительным, потому что начинало казаться, что с такими великими предками любое моё начинание обречено на успех. А главное, совершенно перестало мучить совесть по поводу предстоящего ограбления, потому что, если слов Инор Линден следовало, что Инор Альтхаус, Инор обеспеченный, а значит изъятие ценностей, о которых он не подозревает, не нанесёт ему большого финансового ущерба. Конечно, при желании в моих рассуждениях можно было найти логические огрехи. Вот только такого желания у меня не было. Утром дамы в четыре руки занялись моим гримом. Я собиралась сделать из него слепок и дальше использовать магию, поскольку это не иллюзия, а бытовое заклинание для улучшения внешности, охрана сигнализация на него не сработает. Даже если я буду делать это внутри охраняемого периметра. А она сделанная снаружи вообще не обратит внимания. Главное всегда иметь коробочку с гримом под рукой. Постаралась бабушка на славу. В получившейся особе никто не признал бы Каролину Вальтфогель. Лицо выглядело куда старше с прорисованными лёгкими морщинками, а на голове появились седые пряди, которые были собраны лично бабушкой из своих волос и аккуратно пристроены в маи. Собирала она их с расчёски, чтобы сделать шиньон, но посчитала, что мне лучше не причёски нужны. Вид в зеркале меня не радовал, зато радовал моих нечаянных горничных, которые от души веселились. Мне тоже было смешно и совершенно не страшно. Страшно стало потом, когда я уже сидела в наёмном экипаже с рекомендациями, сложенными в старомодный редикюль, ради такого случая найденной бабушкиной подругой на чердаке. Жуткий чепец полностью затенял лицо, завершая образ. Боялась я не того, что меня разоблачат, а своего потенциального работодателя. потому что я понятия не имела, что за человек Энор, к которому еду. Бабушка его не слишком жаловала, наверное, было за что. Энор Альтхаус принял меня сразу, как только я озвучила дворецкому цель своего визита. Был нынешний хозяин нашего дома совсем не страшен, а высокий пожилой Энор с пышными усами и добродушной улыбкой. Мою маскировку он принял за настоящий вид, ничего не заподозрив. Ещё бы, моим преображением занимались настоящие специалисты своего дела. «Инора Альдер», — смущаясь, сказал он после того, как я вручила ему рекомендации, и он их тщательно изучил. К слову, куда тщательнее, чем меня. «Боюсь, вас не поставили в известность о тех требованиях, которые я предъявляю к экономке. Скажите о них сейчас?» С энтузиазмом, которого не испытывала, предложила я. «Уверена, я со всем справлюсь. Видите ли, Инора Альдер обязательным требованием для моей экономки — является умение готовить лечебные зелья. Поэтому он смущённо улыбнулся и развёл руками, показывая, как сожалеет, что вынужден отказать. И норальдхаус, уж то ж до озелья я приготовить умею, уверенно ответила я. Любое, какое вам потребуется, разумеется, если будут ингредиенты. В самом деле, у вас хватит на это, дара, уточнил он. Дара у меня хватит и на куда более серьёзные вещи, зачем-то сказала я. Почему же вы в таком случае зарабатываете на жизнь, работая прислугой, удивил салон. Я вовремя вспомнила вчерашний разговор с бабушкиной подругой и ответила: "Мои родители Инор Альтхаус были уверены, что Инорите неприлично учиться, но прилично работать. После смерти отца мы с мамой остались совершенно без средств к существованию", ответила я и даже ни капельки не соврала. Мой невыдуманный отец сделал всё, чтобы его семья умерла с голоду. Сочувствую, Норр, но тем не менее, на работу я смогу вас принять только в случае, если вы докажете свои умения, вежливо, но непреклонно сказал Инор Альтхаус. Разумеется, когда вам будет удобно, сейчас предложил он. Инора Альдер, вам будет удобно это сделать сейчас? Тогда я смог бы определиться. Он так располагающе улыбнулся, что даже если бы я собиралась отказаться, не смогла бы этого сделать. И почему бабушка так настроена против этого милого Энора? Не выдать себя в лаборатории оказалось сложным делом, потому что там ничего не изменилось. Скорее всего, ею даже никто не пользовался. Энор Альтхаус вручил мне рецепт и застыл посередине помещения, не ответив ни на один мой вопрос по поводу того, что где стоит. Но я работала здесь столько лет, и всё прекрасно помнила, поэтому поиски только имитировала. Ещё ужасно мешал идиотский чепец, но снять его я опасалась, тогда грим был бы слишком заметен. Тем не менее, я справилась быстро и вручила оговорённую порцию зелья засиявшему от счастья Инорульд Хаузу. "Инора, вы приняты", торжественно сказал он. В ваши обязанности будет входить изготовление конкретно этого зелья ежедневно, возможно, еще и других, это будет известно после дополнительных консультаций с целителями. Я, как целитель, могла бы сразу ему сказать, что ни этого, никакого другого зелья и нору не нужно принимать, потому что он был совершенно здоров, а тот целитель, что прописал прием ненужных растворов, наверняка являлся шарлатаном. но не сказала, потому что в ряда конкретно от этого зелья Инору Альтхаузу не будет, и потому что не имела право выдавать свою осведомлённость. Да и готовить я ему могу потом что-то совершенно другое, выглядящее как это, но общеукрепляющего типа. Надеюсь, никто никогда не узнает, что почти дипломированный целитель работал за жалование экономики. Позор-то какой. Какие-нибудь ещё дополнительные обязанности будут? поинтересовалась я. Не переживайте, Инора. Всё будет оплачено. Неправильно понял он меня. А остальное не выходит за рамки обычных обязанностей экономки. И с того, на что требуется обратить особое внимание, только меню. Впрочем, мы можем обговорить это позднее, когда вы приступите к своим обязанностям. Сегодня я могу пользоваться библиотекой, уточнила я, потому что без этого разрешения моё пребывание в этом доме теряло всякий смысл. Охранные заклинания сменили, и теперь для них я была чужой, а это значит, что просто так по дому не походишь. Библиотекой? Удивлён салон. У вас нет библиотеки, сомитировала удивление я. Есть, но она довольно специфическая. Основная часть занята трудами и целителей. Художественных книг почти нет. Меня всегда интересовали труды целителей. И если вам интересно, то вы можете пользоваться, разрешил он. Тогда я съеду за вещами и приступлю к своим обязанностям. Замечательна Инора Альдер, расцвёл он. Вы не представляете, насколько я вам признателен. Вы сняли с моей души тяжёлый камень неопределённости. А уж как я была признательна за тот камень, что сняли с моей души, и не передать. Экипаж, в котором я приехала в поместье, меня дождался. У дома Иноры Линден я ему тоже пришлось постоять, но в этот раз совсем недолго. Я только коротко сообщила, что меня приняли и забрала свои вещи, бабушка радостно сказала подруге. Ну вот, а ты сомневалась, что вариант с гримом сработает. У Альтхауза возрастные проблемы со зрением, предположила Инур. Но дальше я в их разговоре не участвовала. Меня о ней беспокоило причина, по которой Инур Альтхауз ничего не заметил. Я торопилась занять место, которое давало доступ в дом и даже в библиотеку, которая была моей первой целью. Но торопилась туда не только я. К бывшему поместью фон Кёсниров мы подъехали одновременно с ещё одним экипажем, из которого выбрался знакомый майор, чьи тонкие структуры я не рассмотрела при первой встрече. Не могу сказать, что меня порадовала возможность рассмотреть их сейчас. Судя по количеству вещей, майор собирался окопаться в доме Альтхауза надолго.